Глава шестьдесят третья Фомушка-пророк по откровению ходящий В тот же день утром, сообразив все обстоятельства и не теряя времени, он отправился к Устине Самсоновне. «А что, братец, не слышно ли, как скоро гонение будет?» — вопросила его промеж постороннего колякания Хлыстовская матушка. «Гонение?» «Како-тако такое — откликнулся Фомка. «А от Антихриста и ангелов его на верных слуг дома Израилева», пояснила Устинья Самсоновна, очень уж любившая книжно выражаться по Писанию. «А что тебе в том гонении, матка?» «Как, братец, мол, что?» «Пострадать за веру правую хотелось бы. Претерпеть желаю». «Желаешь? Ну, Бог сподобит тебя со временем, коли есть на то хотение такое. «Да долго ждать, мой батюшка, а мне хорошо бы поскорей это приятие, потому человек я уж преклонный, может, Бог не сегодня-завтра по душу пошлет». «Можно и поскорей доставить», согласился блаженный с видом человека, который знает и вполне уверен в том, что говорит. «Ой ли мой батюшка, да каким же способом это?» — воскликнула обрадованная фанатичка. — А уж я знаю способ. Дух через откровение свыше сообщил мне, с таинственной важностью понизил блаженный голос. Устинья Самсоновна ожидательно вперила в него взоры и приготовилась слушать. Фомушка начал с обычную у него в таких случаях широковещательностью. Преданием святых Отец наших, Верховного Гостя Данилы Филипповича и единородного сына Его Христа Ивана Тимофеича, про всех верных братьев-богомолов от поколения Израилева ты знаешь, мать моя, что именно завещено? Ну, Тихо вымолвила старуха, пожирая его глазами и боясь пропустить без глубокого внимания хоть единое слово из Фомушкина откровения. «Ты им преданием завещано нам, живучи среди новых вавилонов, сиречь городов нечестивых, коибо суть токма гнездилища морошинные, боротися непрестанно противу силы антихристовой, дандежа не победите», сказано и вслед за этим приступом он вынул из за пазухи и показал ей полученную от Калыша ассигнацию зри сюда что уба есть ее деньги мой батюшка робко произнесла недоумелая старуха не деньги а семя антихристова авторитетно поправила ее фомушка но зри еще чье изображение имеется на ты семени не ведаю батюшка Уж ты, поведь ко мне, голубчик, ты человек, по откровению просвещенный. На то и просвещен, чтобы поведать во тьме ходящим. С важностью и достоинством согласился Фумка. Тут бо есть положено изображение печати Антихристовой. Уразумей, сица, матка моя, коли имеши разумение. Уразумела, батюшка, уразумела, касатик мой, да только. «Как же это мы-то верные, и вдруг печатью и семенем пользуемся?» «Руки свои оскверняем, потому никак иначе невозможно, доколе в мире сем живем и доколе антихрист воцаряется, а нам надлежит всякую потраву и зло ему творите. Данде же не исчезнет». «А ты знаешь ли, матка, чем дух-то святый повелел мне в откровении зло ему учинять?» Таинственно и даже отчасти грозно спросил ее Фомушка. «Неизвестно о том, наставничая, неизвестно, человек я темный», — сокрушаясь, помотала головой хлыстовка. «А вот чем» — пристально уставился на нее блаженный.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 Есть у них закон такой грозный, что будет кто это самое семя и печать его подделывать станет, тот да и нещадно и в Палестины сибирские на каторгу ссылаем. Про это чай слыхала? Слыхала, родненький, как не слыхать. За прошлым летом еще одного за это самое сказывали, будто то очень жестоко на конной стебале».